«Так исказить мой текст!» — воскликнул поэт, в самом деле искренне возмущенный искажением своего текста. «Он дважды предатель!» — подумал поэт. «Исказив мой текст, он предал меня, а потом уже предал задумавшегося». Почувствовав себя преданным, он окончательно забыл о доле своей вины в предательстве задумавшегося. «Какой он предатель, если он сам предан?» Король гневно смотрел на находчивого. Кролики постепенно притихли, ожидая, что он скажет ему. Значит, мрачно обратился к нему король. Ты так пел? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па. И ля-ля-ля-ля-чий -ля брод. Да, еле слышно признался находчивый. А разве я учил тебя так петь? Нет, начал было находчиво испуганно. Вы просили, молчи, крикнул король. Отвечая перед народом, ты внёс от себя тяну в текст или не внёс? Внёс, сокрушённо кивнул головой, подтвердил находчивый. Ведь он в самом деле пропустил в третьей строчке слово, на котором настаивал король. Внёс от себя тяну. С горестным сарказмом повторил король. Куда внёс? В королевский текст. Когда внёс? Именно сейчас, когда с одной стороны напирают удавы, А с другой стороны, никогда раньше опыты по выведению цветной капусты не были так близки к завершению. «Король не виноват!» — закричали кролики с удвоенной энергией, радуясь, что им теперь не надо бунтовать. «Да здравствует король!» Негодяй внёс от себя тяну. «Почему внёс?» — закричал король, вытянув лапу, обвиняющим жестом. «Не мне отвечай, отвечай всему племени!» «Братцы!» — Помилосердствуйся! — закричал находчивый. — Каюсь, каюсь. Но почему так получилось? Я все время думал над тем, что нам рассказывал задумавшийся. Мне очень очень понравилось все, что он рассказал нам про гипноз. Я ему поверил всем сердцем, и я решил, чем быстрее он докажет нашему королю и нам, что он прав, тем лучше будет для всех нас. Я же, братцы-кролики, не знал, что так получится». «Кто тебя просил?» — кричала возмущенная толпа. «Предатель! Негодяй!» «Пустите меня!» — раздался истошный крик вдовы задумавшегося. «Я выцерпал глаза этому Иуде!» «Простите, братцы!» — вопил находчивый. «Нет прощения предателю!» — отвечали кролики. «Удав тебе, братец!» Тут, наконец, поднялся кролик и произнес лучшую в своей жизни речь. Он рассказал о последних минутах учителя. Он рассказал все, что видел, и все, что слышал. Многие кролики, слушая его рассказ, тяжело вздыхали, а крольчихи всхлипывали. Плакала даже королева. Она поминутно подносила к глазам капустные листики и, промокнув ими глаза, отбрасывала их в толпу кроликов, что, несмотря на горе, каждый раз вызывало в толпе кроликов смущенный ажиотаж. Кролик страстно призывал других кроликов развивать в себе сомнения во всесилии гипноза и тем самым продолжал великое дело задумавшегося. В конце своей прекрасной речи он обрушился на короля. Он сказал, что даже если и внес от себя тяну, то король, выбирающий в глашатые предателя, не достоин быть королем. Поэтому, сказал он, «Надо, наконец, воспользоваться кроличьим законом, которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего короля». В конце речи он обещал на глазах у всего народа в ближайший праздничный день пробежать туда и обратно по любому удаву. Эту пробежку он посвящает памяти своего учителя. Когда он кончил говорить, Огромное большинство кроликов неистово аплодировало ему. По их мордам было видно, что они не только готовы переизбрать короля, но и довольно ясно предвидят будущее. Однако и те, что рукоплескали, и те, что воздерживались, с огромным любопытством ждали, что же будет делать король. В глубине души и те, и другие хотели, чтобы король как-нибудь перехитрил их всех, хотя не могли дать себе отчета, почему им так хотелось. Ну, вот хотелось и все. Король, покинув свое королевское место, даже как бы махнув на него лапой, хотя и не махнув, но все-таки как бы махнув, что означало, мол, я его вам и без голосования отдам, с молчаливой скорбью стоял, дожидаясь конца рукоплесканий. «Кролики!» — наконец спокойно сказал он голосом, отрешенным от собственных интересов. «Предлагаю, пока я король...» минутой всеобщего молчания почтить память великого ученого, нашего возлюбленного брата, задумавшегося, героически погибшего в пасти удава во время проведения своих опытов, которые мы хотя и не одобряли теоретически, материально поддерживали. Вдова не даст соврать. Истинная правда кормилец завопила было вдова из толпы, Но король движением лапы остановил ее причитание, чтобы она не нарушала торжественности скорби. Кролики были просто потрясены тем, что король сейчас, когда речь идет о его переизбрании, хлопочет о задумавшемся, а не о себе. Все стояли в скорбном молчании. А между тем прошла минута, прошла вторая, третья, четвертая. Король стоял как бы забывшись, и никто не смел нарушить молчание. Как-то некрасиво, неблагородно говорить, что минута молчания давно истекла. Это был один из великих приемов короля – вызывать у народа тайное раздражение, призывающее кроликов расковаться, вздохнуть всей грудью и приступить к житейским обязанностям, даже если эти обязанности означают конец его королевской власти. А теперь, сказал король, с благородной сдержанностью. Теперь можете переизбирать своего короля. Но по нашим законам перед голосованием я имею право выразить последнюю волю. Правильно я говорю, кролики. «Имеешь, имеешь!» — закричали кролики, растроганные его необидчивостью. «Кого бы вы ни избрали вместо меня!» — продолжал король. «В королевстве необходимы здоровье и дисциплины. Сейчас под моим руководством...» Вы исполните производственную гимнастику, и мы сразу приступим к голосованию. Давай, — закричали кролики, — а то что-то кровь стынет. Король взмахом лапы приказал играть придворному оркестру и, голосом перекрывая оркестр, стал дирижировать производственной гимнастикой. Кролики, встать! — приказал король, и кролики вскочили. Кролики, сесть! — приказал король, и энергичной отмашкой как бы влепил кроликов в землю. «Кролики встать, кролики сесть, кролики встать, кролики сесть». 10 раз подряд говорил король, постепенно вместе с музыкой наращивая напряжение и быстроту команды. «Кролики, голосуем!» — закричал король, уже присмолкшей смолкшей музыке, но в том же ритме, и кролики вскочили, хотя для голосования не обязательно было вскакивать. «Кролики, кто за меня?» — закричал король, и кролики не успели очнуться, как очутились с поднятыми лапами. Все, кроме одного кролика, вытянули вверх лапы. А кролик, который случайно оказался возле нашего кролика, вдруг испугавшись, что его в чем-то заподозрит, вытянул обе лапы. Королевский щитовод начал было считать вытянутые лапы, но король, переглянувшись со своим народом, исключительно демократическим жестом, показывая свое общенародное пренебрежение всякими там подсчетами, махнул лапой, дескать, не надо унижать алгебры и гармонию. «Кролики кто против?» — уже более ласковым голосом спросил король. И тут только один кролик поднял лапу. Король доброжелательно кивнул ему, как бы одобряя сам факт его выполнения гражданской обязанности. «Кролики, кто воздержался?» — спросил король, голосом показывая, что, конечно же, ему известно, что таких нет, но закон есть закон, и его надо выполнять. Дав щедрую возможность несуществующим воздержавшимся свободно выявить себя и не выявив таковых, король сказал. «И так что мы видим? Все за, только двое против. А кто второй?» — удивились кролики, оглядывая друг друга и становясь на цыпочки, чтобы лучше оглядеть толпу. — Я второй, — сказал король громко и поднял лапу, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на кролика, он добавил, — К сожалению, народ поддержал меня. Нас с тобой он не поддерживает. Вот, — дает, — смеялись кролики, чувствуя нежность королю от того, что он, король, зависит от их кроликов голосования, а они, простые кролики, его великого кролика не подвели. Сам король снова пришел в веселое расположение духа. Он считал, что когда-то придуманная им производственная гимнастика при внешней простоте на самом деле великий прием, призванный освежать слабеющее время от времени рефлекс подчинения. «Продолжаю свои нелегкие обязанности», — сказал король, благодушиство и поднимая лапы к народу. «Что скажут кролики по поводу предложения?» Возжаждавшего кролика! Зрелище, зрелище! — закричали кролики радостно. — Значит, туда и обратно, — спросил король, У возжаждавшего, подмигивая народу, Туда и обратно, — серьезно ответил, — Возжаждавший кролик. — Значит, туда внутрь и обратно наружу, — Спросил король под хохот кроликов. — Нет, — спокойно отвечал возжаждавший кролик. Туда и обратно, снаружи. Удава по своему выбору, или по-любому, по-любому. Кролики, — обратился король к народу. Для наглядности зрелища, выбираем удава подлиннее, подлиннее, — закричали кролики. Так будет интересней Хорошо, — сказал король, — придется договориться с великим питоном. Но учти, возжаждавший, удав согласится на такое унижение только с правом на отглот. «Разумеется», — спокойно сказал кролик, — «я посвящу этот пробег памяти незабвенного учителя». «Да здравствует король, да здравствует учитель, да здравствует зрелище!» — кричали кролики, окончательно всем довольны. «Кстати, как быть предателем задумавшегося?» — сказал король и поманил к себе находчивого, который, пользуясь тем, что король и кролики отвлеклись, тихонько уполз в толпу, хотя и не осмелился скрыться в ней. Находчивый вышел из толпы и стоял перед кроликами, опустив голову. Смерть предателю закричали кролики, увидев находчивого и снова все вспомнив. «Не можем», — сказал король задумчиво, — «мы вегетарианцы». «А что, если его скормить тому удаву, по которому будет бежать?» «Возжаждавший», — спросил один из кроликов. «Остроумно», — согласился король, — «но не можем» потому что мы вегетарианцы, да и научный опыт не получится. Какой же риск быть загипнотизированным если Удав заранее будет знать, что ему выделили другого кролика? Я как учитель, — гордо заявил, возжаждавший, — могу рисковать только собой. Предлагаю, — сказал король, — предатель навечно изгнать в пустыню. Пусть всю жизнь грызет саксоулы. Пусть грызет саксоулы, — повторили ликующие кролики. Убрать и сопроводить приказал король, и двое стражников повлакли находчивого, который смотрел на короля и королеву и на всех допущенных прекрасными глазами тонущего котенка. Обманщик, сказала королева, сожалею что не успела насладиться этими теперь даром пропадающими глазами. Сам сказал никогда, а сам съел мой подарок. Он молодой, ему хорошо саксоулы грызть. — сказал старый мудрый кролик. — А представляете, если бы меня выслали туда? Старый эгоист, глядя на пострадавшего и вспоминая, что и он мог пострадать, требовал к себе сочувствия, словно пострадал именно он. Когда находчивого волокли сквозь толпу, снова раздался истушный голос вдовы. «Убивец — Убивец! — закричала она и рванулась к находчивому. — Кто будет кормить моих сироток? Убивец! ее едва удалось удержать и в толпе кроликов поднялся переполох король воздетой лапой добившись тишины снова обратился к вдове твой муж наш брат несмотря на наши разногласия мы тебя не оставим твои дети мои дети в каком смысле встревожилась королева в самом высоком сказал король и показал на небо